Как обрадовались они, как кинулись друг другу на шею, как прыгали они от радости, как крепко они целовались. И так как теперь им нечего уже было бояться, то вошли они в ведьмину избушку, а стояли там всюду по углам ларца с жемчугами драгоценными каменьями. — Эти, пожалуй, будут получше наших камешков, — сказал Гензель и набил ими полные карманы. А Гретель говорит, — мне тоже хочется что-нибудь принести домой, — и насыпал их полный передник. — Ну, а теперь бежим поскорее отсюда, — сказал Гензель. — Ведь нам надо еще выбраться из ведьминого леса. Вот прошли не так часа два и набрели, наконец, на большое озеро. — Не перебраться нам через него, — говорит Гензель. — Нигде не видать ни тропинки, ни моста. — Да, и лодочки не видно, — ответила Гретель. — А вон плывет белая уточка. Если я ее попрошу, она поможет нам переправиться на другой берег. И кликнула Гретель. — Ути, моя уточка, подплыви к нам чуточку. Нет дорожки, ни моста. Переправь нас, не оставь. Подплыла уточка, сел на нее Гензель и позвал сестрицу, чтобы и она села вместе с ним. — Нет, — ответила Гретель, — уточке будет слишком тяжело. Пускай перевезет она сначала тебя, а потом и меня. Так добрая уточка и сделала. И когда они счастливо переправились на другой берег, и пошли дальше, то стало лесом все знакомее и знакомее, и они заметили, наконец, издали отцовский дом. Тут на радостях они пустились бежать, вскочили в комнату и бросились отцу на шею. С той поры, как отец бросил детей в лесу, не было у него ни минуты радости, а жена его померла. Раскрыла Гретель передник, и рассыпались по комнате жемчуга и драгоценные камни, а Гензель доставал их из кармана целыми пригоршнями. И настал конец их нужде и горю, И зажили они счастливы все вместе. Тут и сказки конец идет, А вон мышка бежит вперед. Кто поймает ее, тот сошьет себе шапку меховую, Да большую-пребольшую. Храбрый портняшка Однажды, летним утром, Сидел партняшка у окна На своем столе для шитья. Ему было весело, и он шил изо всех сил. А проходила по улице крестьянка, выкрикивая. «Хорошее варенье продаю! Хорошее варенье продаю!» Портняшке это слышать было приятно. Он вытянул свою хилую шею в окошко и крикнул. «Эй, голубушка, заходи-ка наверх! Тут свой товар и продашь!» Женщина поднялась со своей тяжелой корзины к портному на третий этаж и стала развязывать перед ним все свои банки. Он все их оглядел, осмотрел, каждую поднял, пригляделся, понюхал и, наконец, сказал. Варенье, кажется, хорошее. Что ж, отвесь мне, голубушка, четыре лота, а то, пожалуй, и все четверть фунта возьму. Женщина, понадеявшись сбыть немало своего товара, продала портному столько, сколько он просил, и ушла, ворча от досады. Ну, да благословит Господь Бог это варенье! воскликнул портной, и пошлет мне бодрости и силы. С этими словами он достал из шкафчика хлеб, открыл себе краюху и намазал ее вареньем. Оно будет, пожалуй, недурно, сказал он. Но сперва я закончу куртку, а потом уж как следует и поем. Он положил кусок хлеба около себя и продолжал шить дальше. Но на радость он стал шить крупными стишками. А запах сладкого варенья, между тем, разнесся всюду по комнате, и множество мух, сидевших на стене, почуяли это, и целым роем слетелись на хлеб. — Эй, вы кто? Кто вас сюда звал? — сказал портной, и стал прогонять незваных гостей. Но мухи немецкого языка не понимали, Они его не слушались, и их налетело еще больше. Тут у партняшки, как говорится, терпение наконец лопнуло. Он вышел из себя, кинулся, схватил суконку и с криком «Погодите, ушки, я вам задам!» Без всякой жалости хлопнула за всей силы по мухам. Поднял он суконку, поглядел, сосчитал и лежало перед ним, протянув ноги, не меньше, чем семь убитых мух. «Вот я какой молодец!» — сказал он. И сам удивился своей храбрости. Надо, чтобы об этом весь город узнал. Тут выкрыл партняшка на скоропояс.